Глава 9. Шаг за шагом. Великая мудрость, скажите, зачем я только взялась за открытие корчмы? Я воздела руки к небу и спросила у него еще раз: "Зачем, а?" Хотя, наверное, нужно было все же искать Элло и спрашивать с него. Зачем он закинул меня в этот идиотский мир, где женщина, даже если она умеет косить по добротня Не имеет и половины прав, которые имеет мужчина. Концепт рекламы в этом диком мире был неизвестен. Работало лишь сарафанное радио, точнее, штанинное. Но мужчины меня слушать не хотели. Что им до слов чужой бабы, которая к тому же непонятная какая-то. Но я не отчаялась. хотя, наверное, надо было. Однако задавать небу риторические вопросы это последняя стадия. Я пойду другим путем. Возьму с собой секретное оружие и начну стрелять им из подтежка. Ах, какая я коварная, аж самой страшно стало. Моё секретное оружие играло во дворе с подросшими цыплятками. Крошечные жёлтые шарики превратились в длинноногих полукур со смешными коротенькими крылышками. Они заполошно бегали от любашки к зёрнам, которые она бросала по маленькой горсточке на землю и обратно. Я с улыбкой понаблюдала за этой игрой, а потом позвала. Люба, золота, пойдём прогуляемся по деревне. Она с готовностью вскочила, подхватила любимую мотю и протянула мне руку. Доверчивая малышка моя, всегда готовая к любому кипежу. Гулять вообще надо почаще, а то она совсем одичает, запертая в четырёх стенах дома. Мы вместе вышли за ворота, и я решительно повернула налево. Деревня не была деревней в русском смысле этого слова. Скорее, это был небольшой город с одноэтажными домами, кое-где с чердаком окруженными садом и хозяйственными постройками. Главная улица тянулась на пару километров точно, а от нее отходили то там, то сям маленькие улочки. В этом городишке оказалось всего две лавки. В одной продавали битую дичь, а в другой всякие жестяные и кованные штуки, бодьи, ложки, кружки и еще одежду. Туда-то я и направилась в первую очередь. Денег у меня не было, покупать я ничего не могла, потому что Ален как-то не подумал о том, чтобы выдать мне на хозяйство. Но я зашла с уверенным видом и направилась сразу же к сложенным в углу на столе платьям. Если бы не мои кривые ручки из пятой точки, я шила бы новые платья для Любаши сама из того шматила, что хранилось в сундуках у Алина. Но увы-увы, шить-то смогу, а вот скроить для меня это нечто из области магии. Поэтому, когда хозяин лавки подошёл, я спросила: "Для девочки платье есть?" "Есть, как не быть", ответил он медленно. «А чья ж ты будешь? Не видал тебя раньше. Да как же, как же? Из подсобки выплыла толстая женщина с добрым лицом и расплылась в улыбке. Это же девочка господина Алина, ну, столяра. У него еще корчма раньше была. А ты должно быть служанка и иная. Не служанка, а управляющая, с достоинством заметила я. Меня зовут Марина. Я занимаюсь открытием корчмы. И мне нужно платье для Любы, если у вас есть её размер. Хозяйка лавки отвесила челюсть, но опомнилась довольно быстро, не то что её муж. Он так и остался стоять столбом, пытаясь сообразить, шутила я или говорила серьёзно. Хозяйка же быстро и ловко принялась кидать вещи с места на место. Найдём платьишко для девочки, найдём. А ежели не подойдёт, так подгоним, делов то Вот, глянь-ка, очень миленькое платьишко, а? Она приложила ткань к любаше, отстранилась, приглашая меня тоже восхититься простеньким серым нарядом из шерсти. Но я искала совсем другое. Не спорю, это весьма практичное и тёплое платье, но мне нужно что-то повеселее и понаряднее для открытия корчмы. А когда открываешь-то? Скажем, через неделю. Так я сшью, а? Сшью как раз ко дню. Фасончик-то пойдёт? Фасончик был скучный. Простое платье в пол прямого покроя как то, которое мне дал Ален в первый день. Для Любаши я хотела что-то более воздушное, нарядное, чтобы юбочка пышная и чтобы рукавчики по Но как знать, сможет ли хозяйка скроить то, чего никогда не видела? А если я нарисую фасон, сможете сшить? Так это поглядеть бы, осторожно ответила женщина. Да и стоить это будет дороже, ты же понимаешь? Ален заплатит, отмахнулась я. И ткань вот это будет в самый раз. Я указала на светло желтый муслин, который был бережно сложен на полке подальше от жадных загребущих рук покупательниц. У хозяйки округлились глаза. «Ребенку такое! Это же столичная ткань! Она стоит так дорого, что никто у нас ее не берет!» Вот я и возьму. А вы за это придете на открытие корчмы. Договорились? Как это? Отмер хозяин. Вам обоим бесплатный ужин с напитками в день открытия. Но надо будет всем рассказать о событии заранее. Договорились? Штанинная радиус работает бесперебойно и безошибочно. Кто молодец? Я молодец. В лавке, которая торговала битой дичью, было людно. Торговал заросший бородой по самые брови мужчина лет сорока, хмурый и неразговорчивый. С ним я церемониться не стала. Видела, что он не пойдет на контакт. Просто подождала, когда клиенты рассосутся, подошла к стойке, заляпанной птичьей кровью, и сказала: Добрый день. Корчма «Веселая Саламандра открывается через пять дней. Вы приглашены, напитки за счет заведения. Мы намерены сотрудничать с вами и покупать ваше мясо. Что скажете? Скажу, что Аллен сошел с ума, чтобы открывать свою проклятую корчму, проворчал оборотень, вытирая окровавленный нож, которым только что разделал кабанячью тушу в углу прилавка. Я покосилась на инструмент, но прогнала из головы мысль о том, что сейчас меня разрежут на кусочки. И возразила. Во-первых, это не Алин, а я открываю корчму. Во-вторых, она никакая не проклятая, а очень даже приличная. Ну и в-третьих, я вам предлагаю отличную сделку, которая не потребует от вас практически никаких усилий, только сделать нам немного рекламы. Он очень странно покосился на меня, и я, помялась, взяла Любашу на руки, улыбнулась как можно глупее. Расскажите всем вашим посетителям, что корчма открывается, и там можно будет снова вкусно поесть и выпить. Он порылся где-то под стойкой и протянул девочке несколько маленьких, прекрасно отбелённых косточек, похоже, позвоночных. Я хотела было возмутиться, но Любаша взяла и принялась трясти в ладошках, слушая перестук. При этом её лицо приобрело совершенно счастливое выражение. И я решила, что отберу позвонки позже. Хозяин лавки пробурчал: "Мне-то что с того? Что мне это даст? Каждый день я лично буду у вас покупать от пяти до десяти килограммов мяса". Гарантированно. Конечно, если корчма заработает в полную силу, а для этого нам нужны клиенты. «Сходила б ты в публичный дом, девица, посоветовал он с таким тяжким вздохом, что я чуть не рассмеялась. Ах, как же лавочнику не хотелось давать мне советы. Но конкуренции ему бояться нечего. Люди и оборотни всегда будут покупать дичь, чтобы жарить её дома, и всегда будут ходить в питейное заведение, чтобы оставлять там свои денежки. А ведь годный совет, ей-богу. Как я сама не подумала о том доме, куда меня продал Ален в первый же день. Однако с любашей туда идти нельзя. А ещё лучше было бы, если бы сам мой хозяин оборотень посетил это заведение и оставил там рекламные буклеты, то есть договорился бы о поблисите. Даже не знаю, сделает он это или снова заортачится. Но поговорить с ним нужно. Когда я вернулась домой и накормила Любашу, Ален как раз вернулся из леса, где рубил деревья для своих столов. Я выставила перед ним тарелку приготовленных рябиёй овощей в мясной подливе и сказала почти жизнерадостно: "Я сегодня была в лавках и договорилась о том, чтобы хозяева рассказали всем, кто хочет услышать об открытии корчмы". "Хорошо", буркнул Ален. "Но надо побывать ещё и в публичном доме". я подумала, что тебе, как мужчине, будет проще. "Нет, Как нет? Почему? Сказал нет, всё. Я даже ногой топнула от раздражения. Разбить бы пару тарелок лучше всего а его дурную голову. Но хрупкий мир, который установился между нами, терять было страшно. Поэтому я сделала несколько вдохов, а на выдохе объявила: "Тогда я пойду туда сама, а ты присмотришь за своей дочерью". Он медленно поднял на меня тяжёлый взгляд, наверное, удивился, что я смею тут командовать. А я развела свою мысль. Ты же не хочешь, чтобы я взяла её с собой? Алин покрутил головой и снова уткнулся в тарелку. Я расценила это как согласие и пошла в комнату. Для публичного дома мне нужно быть хорошо одетой, а ещё хорошо пахнуть и выглядеть. Духов здесь и в этом мире, и в этом доме я ещё не встречала, но в сундуке жены Алина видела мешочки с душистыми травами. Нашла, развязала один. Пахнет сладко и пряно. Смесь какая-то с мятой, полынью и пижмой. Любаша подлезла мне под руку, ткнула пальчиком в мешочек. Я спросила: "Ты хочешь, чтобы я тебя надушила?" Она кивнула: "Ну, пойдём". На кухне кипела вода в котелке для чая. Я черпачком отлила немного в миску, добавила холодной колодезной и высыпала туда травы. По помещению поплыл тягучий летний запах. Любаша принюхалась и с ожиданием сложила руки перед грудью. Я обмакнула в духи чистую тряпочку и обтерла лицо девочки, ее запястье, шею. Потом то же самое сделала и себе, но не забыла и подмышки. Баню Аллен топит слишком редко на мой вкус, раз в неделю. Я бы каждый день мылась, да хлопотно это: дрова носить, протапливать, чтобы выгорело. Поэтому я закалялась, умываясь по утрам и вечерам ледяной водой из колодца, как в детстве у бабушки. А теперь смогу и парфюмом пользоваться. Любаша очень хотела пойти со мной. Но я настояла, чтобы она осталась дома. Ещё не хватало ребёнка тащить в бордель, даже если это за рекламой. Да и далековато пешком топать. По моим туманным ощущениям, километра два. Но это было ночью, в дождь и на телеге. А своими двоими я топала примерно полчаса по дороге, которую указал мне Ален. Иди прямо и никуда не сворачивай. Ага, по лесу. Хорошо хоть не в темноте, но волков я не боялась. Чего мне их бояться, когда вон полно в деревне И волки и лисы, да и медведи есть, наверное. Когда лес расступился, я увидела небольшое скопление домов на одной единственной улице. И посредине этой улицы торчал тот самый двухэтажный особнячок, в который меня привёз Алин и из которого потом забрал. Сейчас огни в лампах не горели, вывеска тоже не светилась. Бордель казался спящим. Но ставни были открыты, поэтому я решила просто постучаться в дверь. Время тянулось, изнутри не доносилось ни звука. Но я знала, что в это время никто не ни, ни еще не спит. И точно. Не прошло и полувека, как послышались шаги, заскрипел ключ в замке, и дверь приоткрылась. На меня глянули сонные глаза хозяйки. Пару секунд она смотрела, видимо, вспоминая при каких обстоятельствах видела мое лицо, потом скривилась. Парсин, чего тебе надо? Назад не приму. Ты мне клиента покалечила». Ой, я уверена, что ваш клиент в полном порядке, улыбнулась я широко и радостно. А назад я и не собиралась. Я пришла поговорить о деле. "Каком таком деле?" удивилась хозяйка. "И как ты так быстро язык выучила? Вы меня впустите или так и будем через дверь разговаривать?" "Что ж, проходи раз по делу", неохотно ответила она и шире открыла створку, но только чтобы я смогла проскользнуть в дом. Тут ничего не изменилось, только добавился стойкий запах чего-то прогорклого, как будто не проветривали всё то время, пока я жила у Алина. Хозяйка указала мне на диванчик, перед которым стоял низенький столик, и спросила: "На стоечке раз уж о деле говорить будем. На стоечке", согласилась я. "Немножко горячительного никогда не помешает, оно даже помочь может". Хозяйка принесла две рюмки на ножках и стеклянный графинчик с тускло-рубиновой жидкостью. Попробовав, я решила, что настоечка из клюквы с добавкой еще какой-то ягоды. Хозяйка также отпила из своей рюмки и спросила любопытно: "Так что ж, за дело привело тебя сюда?" «Взаимовыгодная, уверяю тебя". Я тоже решила ей тыкать. В конце концов, партнерство требует равноправия, и продолжила уверенно. В городе открывается корчма. Я предлагаю тебе посылать в нее своих клиентов, а взамен могу доставлять сюда отличную еду по низким ценам. Она подняла брови, глядя на меня с недоумением, потом переспросила: "Доставлять? Да, в указанное тобой время горячий обед для твоих девушек и клиентов. С пылу с жару. По цене договоримся, не беспокойся. Ну и дисконт, конечно. Скажем, каждый десятый раз бесплатно. Вот как?" пробормотала она. "Это всё, разумеется, очень привлекательно, но мои клиенты — Ежели я отпускать их буду к тебе? Они могут и не вернуться. А куда они денутся? Я же не бордель открываю, а корчму. — А горничные, а официанточки Неужто не станут глазки строить. Вот за это можешь быть спокойна, я усмехнулась, представив, как Клери пытается кокетничать с посетителями, а её никто не видит. Но не рассказывать же бедной женщине о призраках, поэтому добавила. У меня только мужчины работают. Она покивала с глубокомысленным видом, потом разом махнула рюмку на стойке и сказала: "Я подумаю. Ты заходи на неделе, я тебе скажу". "Договорились", я допила и встала. "Тогда я принесу закусочки под настоечку". Она ничего не ответила, но заулыбалась и кивнула. Обратный путь я проделала гораздо быстрее, даже мурлыкала что-то себе под нос: "Всё получится, всё будет хорошо. Из борделя клиенты потекут ручейком". Главное, чтобы не оставили там все денежки до корчмы. Сейчас приду домой и обрадую Алина, а ещё скажу, что это он будет заниматься доставкой. Нечестно ложи гонять по лесу туда и обратно.